Тысячи светлячков зажгли новый небосвод на темной массе зелени, а внизу показался нежно посеребренный треугольник моря в рамке высоких кипарисов. За исключением печальной песни цикады слабого плеска прибоя, не слышно было никакого шума. Этот маленький уголок воды, поблескивавший ниже сада, Притягивал к себе Марианну, как магнит. Из-за жары ей захотелось искупаться. Вода должна быть восхитительно свежей. Она смоет раздражение и усталость, оставшиеся после приема. На мгновение она заколебалась. Безусловно, все слуги еще не могли спать, они должны заниматься уборкой салонов. Если она выйдет и заявит, что хочет купаться, ее без сомнения сочтут ненормальной. Если же она выразит желание получить удовольствие от прогулки, ее будут сопровождать ненавязчиво, на приличном расстоянии, чтобы, не дай бог, ничего не случилось с такой высокой гостьей. Марианне пришла в голову смелая мысль. Когда-то в Селтон-Холле она довольно часто покидала свою комнату, никого не предупреждая, просто с помощью укрывавшегося стены плюща. — Здесь вьющиеся растения полностью заплели террасу, которая к тому же была на высоте только второго этажа. — Остается узнать, такая ли же ты ловкая, как раньше, — сказала она себе, — и в любом случае стоит труда попытаться. Мысль о такой проделке и освежающем купании привела ее в восторг. С детской поспешностью она побежала к своему гардеробу, выбрала простое полотняное платье, панталоны, туфли на низком каблуке, переоделась и вернулась на террасу, предусмотрительно поставив за собой защитную сетку. После чего начался спуск. Это оказалось очень просто. Она совсем не потеряла гибкость и через несколько секунд уже коснулась земли, а густая тень сада тут же поглотила ее. Дорожка, следовавшая за ручейком и спускавшаяся к узкому пляжу, проходила недалеко от террасы и ей не составило труда найти ее. Не спеша, потому что при спуске она разогрелась, молодая женщина пошла по песчаному склону, уходившему под покровом листвы к воде. Он напоминал туннель, напоенный южными ароматами, в конце которого виднелось светлое пятно. Под деревьями же темнота была плотной. Вдруг Марианна остановилась, настороженно прислушиваясь. Сердце ее застучало быстрее. Ей показалось, что она слышит за собой осторожные легкие шаги. Мысль, что кто-то заметил ее уход и теперь следует за нею, испугала ее и вызвала желание вернуться. Она немного подождала, не решаясь что-нибудь предпринять, но больше ничего не было слышно, а снизу море, словно звало ее, притягивающее, свежее. Медленно, напрягая слух, она снова пошла, стараясь не производить шума. Но сзади царила полная тишина. «Мне почудилось», — подумала она. «Решительно мои нервы совсем развинтились. Они-то и сыграли со мною шутку». Когда она вышла на пляж, ее глаза уже привыкли к темноте. Луны не было, но усеянное звездами небо светилось молочным светом, который отражался в море. Марианна торопливо сбросила с себя одежду и, укрытая только своими длинными волосами, побежала к воде, не снижая скорость, и зашлепала по ней и нырнула вниз головой. Чудесная прохлада приняла ее в свои объятия, и она едва не закричала от радости, так вдруг и стало хорошо. Ее еще недавно разгоряченное тело словно растаяло и обрело невесомость. Никогда купание не казалось ей таким приятным. Когда она в детстве купалась на пустынном пляже Девона или в реке в парке Селтона, вода бывала значительно холоднее и часто доводила ее до слез под надзором безжалостного старого Допса. Это же оказалось именно такой, как нужно, чтобы освежить и приласкать кожу и вернуть ей радость жизни. Она была такой чистой и прозрачной, что в глубине различались ее ноги, скользившие, как светлые тени. Перевернувшись на живот, она поплыла к середине небольшого залива. Ее руки и ноги непроизвольно обрели прежнюю эластичность движений, и она легко рассекала воду, время от времени останавливаясь, чтобы растянуться на спине с полузакрытыми глазами, смакуя наслаждение, решив продлить его до усталости, редкой, Сладкой усталости, благодаря которой она сможет, наконец, уснуть, как дитя. Именно во время одной из таких передышек Она услышала приближавшийся к ней тихий, равномерный плеск. Она сразу же установила, кто-то еще плыл по заливу. Приподняв голову, она заметила направлявшееся к ней темное пятно. Там был кто-то, кто, видимо, следовал за нею, чьи шаги, возможно, она недавно слышала в саду. Внезапно сообразив, какую опрометчивость она допустила, отправившись купаться одна, среди ночи, в незнакомой местности, она хотела вернуться на пляж, но загадочный пловец свернул к ней. Он плыл мощно и стремительно. Если она будет двигаться в этом направлении, через несколько мгновений он перехватит ее. Он явно стремился отрезать ей путь к возвращению. Совершенно обезумев, она предприняла жалкую попытку избавиться от неизвестного, крикнув по-итальянски «Кто вы такой? Убирайтесь прочь!» При этих словах она захлебнулась соленой водой, попавшей ей в горло. Незнакомец даже не приостановился. В тишине, и эта тишина была ужаснее всего, он приближался к ней. Тогда, потеряв голову, она пустилась в бегство прямо вперед, направляясь к одному из выступов залива в надежде ступить на твердую землю и избавиться от преследователя. Она была так напугана, что даже не пыталась догадаться, кто бы это мог быть. Промелькнула мысль, что это греческий рыбак, который не понял ее слов и, возможно, посчитал, что она в опасности, но нет. После того, как она обнаружила его присутствие, он продолжал приближаться к ней уже тихо, медленно, почти тайком. Берег приближался, но и расстояние между пловцами заметно сокращалось. Мрианна теперь почувствовала, что усталость сковывает ее движение. Сердце болезненно билось в груди. Она поняла, что силы ее на исходе, и нет другого выхода, как отдаться в его руки или утонуть.